Глава пятьдесят вторая. Что ты не уследила за кем? Переспрашиваю дрожащим голосом. В голове сразу всплывают картинки похищение семьей богатырёвых моих детей. Но как они могли проникнуть к Ксении? Ты с ним заодно? Он тебя подкупил сегодня? Восклицаю, не давая ей ни слова сказать. Я тебя уничтожу, Ксения, разозленной змеёй. Шиплю в трубку. А ну живо рассказывай, как всё было. приказываю, попутно одергивая юбку и пытаясь застегнуть пуговицы на рубашке, которые Игорь зачем-то продолжает расстегивать. «Да хватит!» Кричу уже на него и ловлю недовольный взгляд. «Это не тебе, Ксения. Тебя я внимательно слушаю». «Сходила, называется, на свидание, когда Богатырев объявился в городе. Да я должна детей везде за руку водить, не отпускать от себя ни на шаг. А я же нет». Расслабилась вдали от родственничков. Безопасность почувствовала. Забыла, как первое время только с Ольгой передвигалась по городу. Идиотка. В, в ванне упал. Я отвернулась. Виновато. Из трубки льется сбивчивый рассказ в перемешку со всхлипами. Залез на стул. А он у меня плохой. Но он не знал. И упал. Лед приложили, но губа распухла. А богатырев где? В какой момент он появился? Ничего не понимаю из сбивчивого рассказа. «Какой богатырев?» спрашивает Ксения даже без всхлипов. «Вы не говорили. Я должна за кем-то еще присмотреть?» Тут до меня доходит, что чрезвычайное происшествие, из-за которого рыдает Ксения, не включает в себя мою бывшую семейку и сразу становится легче дышать. «Вы дома, да? Никуда не уходили? Никто не приходил?» Игнорирую вопросы девушки и задаю свои. Да, куда я с ними выжимать? В больницу не пустят. Снова начинается сбивчивый рассказ. Но я боюсь, врач нужен. Подбородок и губа выглядят очень плохо. Простите. Собираю в одно целое рассказ Ксении и до меня наконец доходит, что речь в нем шла об упавшем Ване, что тоже, конечно, страшно. Но все-таки это не похищение биологическим дедом моих детей. Я выезжаю. Коротко произношу и отключаюсь. Черт, да где это приложение такси, когда оно нужно? На нервах иконки расплываются перед глазами, а пальцы не попадают в цель. Ты меня не отвезешь? Мельком поднимаю глаза на Игоря. Хотя потом еще в больницу ехать лучше сами. Надо было на своей машине к тебе добираться, знала бы. Качаю головой. Тёмный вечер отменяется, да? Спрашивает Игорь с кислой миной. А ты полагаешь, я в состоянии кулергаться с тобой, пока у моего сына травма? Наконец-то нашла. Тыкаю в приложение такси. Они издеваются. Ожидание двадцать минут. Да я половину пути пробегу за это время. Обувайся, я тебя отвезу. Спасибо. Киваю, запрыгивая в туфли, а там наш двор рядом. Дойдем до моей машины самостоятельно. Раз скорая не понадобилась, значит все не настолько плохо. Я надеюсь. Подбадриваю себя. В любом случае у тебя нет детских кресел. Не хочу рисковать еще этим. Ага. Только в машине Игоря. Осознаю, как дрожат мои руки. Тщетно пытаюсь попасть ими в оставшиеся петельки пуговиц, но удается это с трудом. Ох, столько переживаний с детками. Вдохваю и откидываюсь на спинку кресла. Согласись, на нервной почве мне всегда нужно поговорить с кем-то. Пожалуй, нейтрально отвечает Игорь. При мне травмы не получали, к счастью. Иначе пришлось бы нарушать договор с женой и вести детей к ней посреди выходных и забирать потом среди недели. Нарушился бы весь привычный график. Не люблю я это. Слушаю Игоря. и понимаю, что что-то с ним конкретно не так. Кажется, его единственный большой и жирный плюс я так до конца и не протестировала. В остальном он все активнее раздражает. Да и тот плюс. Неизвестно, насколько большой. Впечатления составляли руки и губы. Ясно. Коротко отвечаю грандиозным усилием, заставляя себя не начинать спор с чужим, по сути, человеком на тему воспитания — и отношения с детьми. В конце концов, кто я такая, чтобы судить? Да и несмотря на все загоны с расписанием и порядком, Игорь явно старается быть отцом. Не каждый мужчина способен регулярно справляться в одиночку с двумя детьми каждый выходные, просто строить с ним долго и счастливо в четвером или в шестером явно не стоит. Прошу, произносит Игорь паркуясь. О, уже, спасибо. Говорю с чувством и тороплюсь выпрыгнуть из машины, на асфальте останавливаясь. И это оборачиваюсь и мучительно размышляю, что еще сказать. В общем, спасибо, что подвез. В итоге решаю ничего не говорить. Это у него договор с бывшей женой и четкое расписание. Я же мати отец двадцать четыре на семь. Я не обязан оправдываться. Я ему деньги на ресторане сегодня сэкономила. Удачи, удачи. Кисло отвечает Игорь, но я уже не слушаю. На автомате киваю и несусь на шпильках к подъезду к Сенеи. Больше никогда не обую я эти дурацкие туфли. Ноги поломать можно. Да и машину придется вести босиком. Нет времени на переобувание. Где? Залетаю в квартиру к подчиненной. Едва то открывает дверь. Как он, мам? Я нормально, но Ксения считает, что мне нужно сделать снимок. Еще, возможно, могут понадобиться какие-то швы. Ваня выходит из комнаты, сам выходит, и это немного успокаивает. Но выглядит его челюсть действительно не очень. Как же так? Спрашиваю, осматривая его вблизи. И ты не Ани в этот раз. Качаю головой. Я тоже залезала на стул, но мой не упал. Произносит моя дочь. Смотрю на нее несколько секунд и только потом отвечаю. Даже не удивлена. Ладно, собираемся. Едем в травмопункт при детской больнице. Там точно разберутся, что нужно делать. Выпрямляюсь и поворачиваюсь к Ксении. «Простите». Снова принимается она ныть. «Я виновата». «А еще твой стул виноват. Выкинь его и купи новый». «Да, Юлия Сергеевна». «Вы правы, Юлия Сергеевна». Кивает она как болванчик. Я знаю своих детей, но предполагалось, что я оплачиваю твой неусыпный присмотр за ними. А тут двое успели постоять на стульях, пока ты появилась. Простите. Кажется, от нее ничего другого я сегодня не услышу. Перевожу взгляд на детей, беру их за руки и тороплюсь на выход. Не хочу я сейчас ничего решать насчет Ксении. Да и свою вину тоже чувствую. Лучше оставить вопрос до утра. Идемте сейчас до машины, а там в больничку. Произношу детям на улице, не отпуская их. Ванечка, голова не кружится, не тошнит? Спрашиваю лихорадочно, вспоминая настораживающие симптомы травм. Нет, мам, рот только немного болит и все. Грустно произносит мой сын. Я теперь всегда такой буду, да? А пухший? Нет, конечно. Кто тебе сказал такую глупость? Отек спадет, ранки заживут. Ксения еще и болтает непонятно что. Я точно ошибалась в ее компетентности. Вот так оставляя вас на кого-то помимо тете Оли, качаю головой в возмущении. Это я сказала мам. Тихо произносит моя дочь. А Ксения неплохая. Ей просто любимый позвонил и они ссорились. Вот она и ушла на кухню. Бесхитростно сдает няньку Аня. Я ее точно уволю, говорю зло. Ладно, к счастью пришли. Усаживайтесь. Открываю машину, а сама быстрее принимаюсь ее заводить. Что такое? Ты почему не реагируешь? Истерично взвизгиваю. Очень не кстати всплывает в голове недавнее напутствие заправщика, который предрекал беду с автомобилем, если я в ближайшее время не доеду до автосервиса. Вы бы девушка машинку до насервис загнали. Звук у нее не хороший, кашляющий, сказал он тогда. Естественно, я не обратила особого внимания на его слова. Рассеяно кивнула в знак благодарности, а сама подумала, что он говорит какие-то глупости. Автомобиль у меня отличный, был когда-то еще и новым. Бью парулю и нажимаю на кнопку, чтобы открыть капот. Что-то не так, мамуль, да? Тут же отзываются сзади дети. Мы поможем, добавляют, вылезая на улицу. Следом за мной. Чем вы поможете? Произношу устало. Сегодня точно не мой день. Нужно было такси или скорую вызывать сразу. Все равно ваши документы у меня всегда с собой. Добавляю грустно. День отвратительный. Только цветы его скрашивали. Причем второй букет я где-то оставила. Наверное, и у Игоря дома. А теперь еще и удачное завершение вечера. Сын с травмой, а мать не может его доставить до врача. Какое интересное зрелище мы представляем со стороны. Взрослая девушка и двое детей склонились над открытым капотом машины и зачем-то смотрят туда, как будто что-то понимают. А девушка еще и босиком, поскольку на шпильках неудобно за рулем. Кажется, наш вид со стороны оценила не только я, потому что уже в следующую минуту рядом с нами резко паркуется большая машина с надписью проката. Дети, бегите в подъезд, жива. Мгновенно пугаюсь и буквально толкаю их вперед. Мелькает мысль о том, что надо бы закрыть машину, но какая в сущности до нее разница. Но узнать, что нужно приезжему, и не зря ли я переполошилась, все же нужно. И я воинственно встаю перед автомобилем, так и не выключившим яркие фары.